Интерлюдия. Беззвездный. Внимание! Трансформация начинается! Сознание Гистара погрузилось во тьму, в которой раздался женский голос. Нежный, ласковый, словно голос матери, которую полубог уже практически не помнил. Раз ты пришел, дитя, то сегодня я расскажу тебе сказку. Дети ведь любят сказки. Если старше угодно называть меня ребенком, то я не стану спорить, однако мне больше тысячи лет, и по меркам моего народа я давно уже могу считаться старейшиной. Тем лучше, ведь моя сказка довольно печальна. Я расскажу тебе историю, которая началась еще в прошлой эпохе, за миллионы лет до конца света. Говорят... Небо существует вечно, но даже вечно не значит всегда. Эпохи сменяют друг друга, и многие миллиарды лет назад сильнейшей сущностью была Гея, источник и воплощение жизненной силы, разлитой во вселенной. Именно она породила чудовищ и титанов, способных расти практически бесконечно и доминирующих на протяжении миллиардов лет. До тех пор пока при очередном цикле перерождения не появилась ЦИ, а следом за ней духовные практики. Поначалу слабые, не вызывающие ни малейших опасений, прошли миллионы лет, прежде чем появились первые бессмертные, и десятки миллионов лет, прежде чем один из них достиг этапа совершенства. В конечном итоге... Сильнейший из парагонов шагнул еще дальше, став небом и установив справедливые законы, благоприятствующие развитию данного пути. Гея не пыталась подавить конкурента, заключив договор и существуя в гармонии, золотая эпоха, которая длилась несколько эонов. До тех пор, пока после очередного перерождения Гея не исчезла, оставив во вселенной одно лишь небо, Вот только небо теперь сложно было назвать справедливым, скорее безжалостным. Отныне переходы между этапами культивации сопровождались испытаниями, в которых погибали как слишком бездарные, впустую тратящие ресурсы, так и слишком сильные, способные когда-нибудь стать опасными. Небу требовались верные вассалы, а не конкуренты, и те, кто пытался противостоять новому порядку вещей, безжалостно уничтожались. Мир изменился, и теперь в нем окончательно доминировала духовная энергия. В новых условиях древние боги постепенно теряли позиции, не успевая возмещать потери, и процесс значительно ускорился после того, как появился путь крови, позволяющий практикам использовать чужую жизненную энергию для повышения культивации. Теперь на последователей древнего пути охотились, убивали и обращали в рабство, используя в качестве вечного источника жизненной силы. Не желающие принимать подобную судьбу, древние боги объединялись вокруг вечных, ведя беспощадную войну с последователями демонического пути. Небо не вмешивалось, равнодушно наблюдая за происходящим, и война, длящаяся миллиарды лет, приближалась к естественному концу, вместе с очередным эоном. Небесный указ издан Время существования Вселенной подходит к концу, и через миллион лет цикл завершится. Всем парагонам предписывается создать ковчег, в котором вы и ваши последователи сможете пережить процесс перерождения, перейдя в новую эпоху. Указ слышали все живые существа, вне зависимости от наличия разума или используемой энергии, но для подавляющего большинства приближающийся конец света не значил ничего. миллион лет Слишком большой срок даже для бессмертных, большинство из которых жили гораздо меньше, погибая в бесчисленных войнах при неудачных попытках прорыва или от небесных испытаний. Однако парагоны мыслили иными категориями, гибли редко и для них миллион лет не был таким уж немыслимым сроком так же, как для вечных или реликтовых существ из прошлых эпох, в которых главенствовали иные типы энергии – разум, чакра и прочие еще более древние. Вот только создать полноценный ковчег не так уж просто, а сделать это незаметно практически невозможно. Парагон – это существо, контролирующее целую галактику, но далеко не все галактики смогли породить практика подобного ранга. Некоторые были слишком малы, а другие находились под контролем последователей древних путей, ну а иногда оба варианта вместе. «Небо признало вас достойные внимания». Вечная по имени Дайя открыла глаза, выходя из глубокой медитации, в которой проводила большую часть своей жизни. В свое время ей удалось стать истиной бессмертной, достигнув стадии возвышения, но шагнуть выше она не могла. И не потому, что подконтрольная ей галактика была мала и бедна, причина заключалась в ином. Небо было ревниво и безжалостно, и каждый, кто пытался идти двумя путями одновременно, однажды получал предупреждение, и те, кто игнорировал его, редко жили долго. Нынешнее небо было не первым и, вероятно, даже не вторым, и, свергнув предшественника, делало все возможное, чтобы история не повторилась. Вы получили инструкции по созданию ковчега. На первом этапе требовалось найти подходящую звезду, способную просуществовать миллиарды лет, и источающую не только тепло, но также свет и мощный поток духовной энергии. Вот только Вселенная увидала, поэтому действительно подходящих светил не существовало, а значит, такое нужно было создать передать ему энергию, вытянутую из тысяч окрестных звезд, погружая планеты на их орбите во тьму, а обитателей обрекая на верную смерть. Впрочем, некоторые из миров можно было переместить к духовной звезде, сделав их частью будущего ковчега, Погасшие звезды же должны были стать источником ресурсов для создания внешнего корпуса, и для этой задачи требовались рабы из числа древних богов, множество рабов, без которых успеть будет сложно. «Да, я немедленно отправила послов к соседям, обещая помощь, но это лишь отсрочило катастрофу. Меньше чем через тысячу лет они призвали ее на переговоры и напали, пытаясь пленить. К счастью, она ожидала чего-то подобного и использовала клона, поэтому сумела избежать худшего. Но, осознав неудачу, парагоны не отказались от своих планов, а вторглись с нескольких сторон» и ближайшие соседи пришли не одни, если от одного, двух или даже трех она бы еще могла отбиться, то против нескольких десятков шансов не было никаких. Оставался только один вариант – бегство, но в этой галактике для Вечной не имелось безопасных путей. Вечная висела в пустоте космоса А вокруг нее кружили три мошки, каждая из которых, тем не менее, была не слабее нее самой. Никакой надежды, никаких шансов. Впрочем, парагоны знали ее силу, поэтому, не сумев напасть внезапно, теперь не торопились, выжидая подходящую возможность. «Сдавайся, вечная!» — произнесла Мохуа. «И тогда обещаю, мы сохраним тебе жизнь!» Вот только имя девушки переводилось как «демоническое великолепие», а красноватая кожа и скрытые в волосах рожки не оставляли сомнений, как она достигла своего ранга. «Смешная шутка!» «Жить закованной в цепи лучше, чем умереть», произнес старик Яньгуан, презирающий свет, поглаживая белоснежную бородку. «Если бы ты сдалась сразу, то тысячи твоих детей остались бы живы». «Такая потеря!» И хотя его тон выражал сожаление, он сожалел не о гибели древних богов, а о том, что далеко не всех из них получилось обратить в рабство. Впрочем, этих двоих она знала, в отличие от последнего противника, по ощущениям самого сильного из троицы. «Все так же лицемерен, как и раньше?» — хмыкнула дая «Ну а ты, чужак, не хочешь сказать что-нибудь на прощание «Я Джи Дао, по прозвищу Высший Путь», — произнес Парагон, «и я не желаю охотиться на тебя. Напротив, предлагаю помощь». Джи Дао одним шагом переместился к дьяволице и взмахнул мечом, рассекая ее на уровне пояса, и тем самым не только нанося смертельную рану, но и уничтожая скрытую в Дантяне душу. И мало того, пространство оказалось рассечено и тут же затянуло труп». Джидао, предатель! Что ты делаешь? Разве мы не на одной стороне? Как видишь, нет, усмехнулся Джидао. Замри! Янь Гуан закричал, обнаружив, что из открывшихся порталов к нему устремились цепи, не позволяя сдвинуться с места. Когда остальные узнают о случившемся, ты ответишь! Да я воспользовалась возможностью и опустила дубину на старика. Оружие само по себе создавало гравитационное поле, поэтому противник не улетел прочь, а превратился в кровавое пятно, которое спустя мгновение исчезло, поглощенное дубиной. Никаких следов. Полагаю, другие не узнают. Два могущественных существа, прожившие миллионы лет, пали меньше, чем за минуту. И пусть у них оставалось множество клонов, но все они были гораздо слабее основных тел, Возможно, один из них, зная верный путь, сумеет вновь достичь вершины, но времени на это потребуется немало, а успех не гарантирован, особенно в текущих условиях». «Ты силен!» «Не так, как раньше», — покачал головой джидао «Не так давно я достиг предела, разрешенного небом, и был вынужден нанести повреждения собственной культивации, чтобы избежать наказания» весьма разумный шаг оценила вечная благодарю за помощь чем бы она ни была вызвана но ну, теперь если позволишь я желаю уйти подожди вечная не торопись произнес джедао я прибыл сюда не просто так а для того чтобы найти тебя и предложить союз союз хмыкнула дая чего я должна верить тебе я дже всегда придерживался праведного пути клянусь небом я никогда не использовал твоих сородичей для повышения культивации допустим я поверю тебе но что ты предлагаешь небо послало нам новое испытание миллион лет огромный срок но далеко не все парагоны справятся мне нужна твоя помощь твоя и твоих последователей Иначе говоря, то же самое, что и остальным. Мы все хотим всего лишь выжить. Нет необходимости в принуждении. Вы поможете мне с постройкой ковчега и добровольно поделитесь жизненной энергией, а ваши потомки смогут перейти в новую эпоху. Я и сама смогу перейти в новую эпоху, без ковчега. Ты, возможно, но те, кто слабее, очень вряд ли». «Ты думаешь, что сможешь защитить меня от соседей?» «Я контролирую более сотни галактик, все мои соседи давно усмирены, и если ты станешь моей союзницей, то они не осмелятся восстать!» «Сотня галактик! Если ты так силен, то почему я никогда не слышала о тебе?» «Скромность — залог долгой жизни, и ты собираешься строить сотни ковчегов?» «Хватит одного, но действительно хорошего. Тогда ты можешь справиться и без меня». «Вероятно, но это будет сложнее. К тому же я не люблю несправедливость, а ты находишься в безвыходной ситуации и будешь идеальной союзницей. И еще... И еще у нас с тобой одна и та же цель. И какая же? Повергнуть небо». И если ты поможешь, то у нас будет такой шанс. Сейчас небо нерушимо, но в новой эпохе оно будет гораздо слабее, и миллионы тех, кто сейчас склонили головы, могут попытаться восстать. — Ты безумен, но я поверю тебе, — кивнула дая Однако если ты предашь меня, то горько об этом пожалеешь. — Конечно! — — улыбнулся Джи Дао, но поверь, тебе не придется воплощать свои угрозы в жизнь. — Так, вечная Дайя поверила клятвам Парагона Джи Дао и, собрав уцелевших последователей, отправилась в другой регион Вселенной. — Звезда Небесного Света, — произнес Джи Дао, именно она станет сердцем нашего Ковчега. Сколько же миров погибло ради ее создания? — Я использовал миллионы звезд. Впрочем, я старался выбирать те, вокруг которых не было обитаемых миров. Почему? Потому что могу. Разве для милосердия нужны еще какие-то причины? Извини, я просто хочу лучше узнать тебя. В конце концов, нам предстоит союз, который должен продлиться миллионы лет. Да, нам предстоит много работы. Работы действительно оказалось много. Требовалось переместить на новые орбиты десятки планет, а затем изменить наиболее оптимальным образом. Но самым важным проектом была сфера из звездного металла толщиной в несколько метров и охватывающая всю планетарную систему. Невероятно прочная и создающее жизненное пространство для бесчисленного количества живых существ – На то, чтобы создать почву, атмосферу и гравитацию, потребовались усилия миллионов бессмертных и сотен древних богов. Ковчег был огромен, но даже он не мог вместить всех желающих. «До перерождения осталось тысяча лет». Напоминание, после которого постройка ковчегов резко ускорилась или остановилась, в случаях, когда стало понятно, что успеть невозможно. Бессмертные стремились любой ценой получить место в ковчеге, причем желательно не только для себя, но и для своих сект и кланов. «Да, я же, согласно договоренностям, продолжала искать потомков древних богов, которых среди смертных было немало». «До перерождения осталось сто лет». «Сотня лет немало». Но на фоне предстоящей изоляции сущая мелочь, и большинство ковчегов начали движение, переходя в бездну. Только там, за пределами Вселенной, у них имелись шансы пережить катаклизм. До перерождения осталось 10 лет. К этому моменту ковчегов в обитаемой Вселенной практически не осталось, оказавшиеся за бортом погрузились в безумие лились реки крови, гибли миры, а из убежищ начали выползать хтонические монстры. Ковчегам не требовался, и они использовали оставшееся время, чтобы утолить голод, жажду крови или просто восполнить ресурсы. Некоторые из них пытались нападать на их ковчег, но неизменно терпели неудачу, сами становясь добычей. «До перерождения остался один год». Дожидаться конца они не стали, направив ковчег в бездну следом за остальными. Во Вселенной существовало порядка двух триллионов галактик, но число ковчегов было в несколько раз меньше, да и размеры очень сильно варьировались. «Небесный указ издан! Перерождение начинается!» Время существования Вселенной составляет порядка 150 миллиардов лет – Поэтому перерождение тоже процесс не быстрый Несколько миллионов лет ушло только на то, чтобы Вселенная сжалась в точку, а затем взорвалась, перерождаясь в новом виде. Чем-то это больше походило на бросок кубиков, потому что точный результат заранее нельзя было предсказать. Множество ковчегов вошли в бездну, пережидая смену эпох, но лишь малая их часть сможет вернуться спустя миллиарды лет и зачастую на борту к тому моменту не останется никого живого, кроме парагона-создателя, или даже вовсе никого. К счастью, ковчег небесного света был одним из лучших, а его хозяева были сильны. Тем не менее, подобный союз снес серьезные риски и не мог существовать без абсолютного доверия. В обычных условиях уничтожить кого-то, достигшего высших ступеней развития, почти невозможно из-за огромного количества клонов, раскиданных по Вселенной. Однако смена эпох – момент уязвимости длиной в вечность. Момент, когда все клоны собраны возле основного тела, а гибель Ковчега означает абсолютный конец. И любой, самый надежный союзник в таких условиях – потенциальная угроза. Именно поэтому в большинстве ковчегов был лишь один высший. Тело Вечной было слишком велико, чтобы использовать его постоянно, поэтому чаще всего Дайя действовала в виде клона, достаточно маленького, чтобы ходить по поверхности планет, спать на кровати, сидеть на стульях и вообще наслаждаться всем тем, чем наслаждались обычные смертные например, вкусной едой в приятной компании. «Ты сегодня, как всегда, прекрасно произнес Джи Дао, «и мы наконец-то достигли цели и теперь находимся в относительной безопасности. Вряд ли нахождение в бездне можно описать этим словом» да я наколола на вилку гриб, и он внезапно задергался, пытаясь избежать участи оказаться съеденным. Для салата использовались лучшие ингредиенты, и этот был близок к обретению сознания. «Зависит от точки зрения», — качнул головой Джи Дао. «Помнишь, при первой встрече я обещал тебе, что разрушу небо?» да я на мгновение задумалась, а затем решила пощадить гриб, сняв его с вилки и положив на стол. В конце концов, съев его, она выиграет не так уж много, а растения, способные обрести разум, встречаются нечасто и живут недолго, потому что являются ингредиентами для бесчисленного количества пилюль. «Конечно», — кивнула богиня, «и я обещала, что если ты обманешь меня, то пожалеешь. Поэтому сегодня я решил рассказать тебе, как именно собираюсь это делать». Джи Дао неуловимо изменился. Протянув пальцы, подхватил пытающийся незаметно уползти со стола гриб и, закинув его в рот, безжалостно переживал. «Зачем ты...» «Печать активирована!» Вечная вздрогнула, осознав, что не может шевельнуться и, что гораздо важнее, под угрозой находится основное тело, и не только оно. Другие воплощения тоже оказались в критической ситуации. «Что ты делаешь?» «У неба больше нет власти. Сейчас я один из сильнейших парагонов, но если я хочу сразиться за небесный трон, я должен пройти по второму пути и стать вечным». «Ты клялся, что не следуешь демоническому пути?» «Я и не следовал», — пожал плечами Джидао. «Но для того, чтобы разрушить небо, иногда нужно отказаться от старых принципов и стать дьяволом» не сопротивляйся. ну да, я уже не слушала его, торопясь пробудиться. Основное тело открыло глаза, обнаружив, что сковано цепями, а его кровь пьют отвратительные комариные твари. Существа, выведенные специально для того, чтобы держать древних богов в плену. «Предатель!» Вспышка силы заставила большую часть стаи лопнуть от притока энергии, но на место павших тут же прилетели новые. «Успокойся. Если ты вырвешься и начнешь буйствовать, то ковчег окажется разрушен, а вместе с ним погибнут все твои потомки. Ты этого хочешь?» «Ты тоже погибнешь!» «Ты не сможешь убить меня», — покачал головой джедао, «и я достаточно силен, чтобы какое-то время выжить даже в бездне. В худшем случае...» Я просто уйду и захвачу один из соседних ковчегов. Я думала, мы будем сражаться вместе. Я рассматривал подобный вариант, но двое будут слабее одного. Если у меня получится, то я стану небом и обещаю позабочусь о твоих потомках, истребивших всех. Позволю им существовать в новой эпохе под моей защитой. «Что с древними богами, которые пришли со мной?» «Они уже скованы и не смогут прийти тебе на помощь», — сказал Джи -дау. «Но если ты сдашься, то я позволю тебе существовать в виде клона. Даже не мечтай!» Цепи вновь содрогнулись, и одна из них лопнула, но ее место тут же заняла новая, созданная из духовной энергии. Теперь Вечная чувствовала, что вокруг собрались миллионы бессмертных, помогающих предателю удержать ее под контролем, и пусть шансов на победу было немного, сдаваться она все равно не собиралась. Битва, сотрясающая Ковчег, привела к бесчисленным разрушениям, но внешняя оболочка осталась невредимой. В конечном итоге да я потерпела поражение и была запечатана внутри одного из миров на бесчисленное количество лет. Большинство ковчегов стремились погрузиться в стазис, чтобы выдержать течение времени, но для Джи Дао именно время было одним из самых ценных ресурсов. Следующие миллионы лет предатель вытягивал из пленницы жизненную силу, пока у нее не погасла первая звезда. За ней последовала вторая третья четвертая. Во сне было сложно оценивать потери, но в какой-то момент утечка энергии резко замедлилась. Когда Дайя очнулась, то у нее оставалось всего лишь четыре звезды. Тем не менее, сковывающие ее печати ослабли, и древняя богиня без колебаний сожгла сразу три из оставшихся звезд, чтобы на короткое время поднять уровень силы и вырваться из темницы. «Я вернулась!» Самым большим страхом было встретить Джи Дао, но он не допустил бы ее освобождения. И, судя по происходящему, вокруг предателя тут давно не было. Ковчег, серьезно поврежден, вокруг шла битва. Битва между ненавистными бессмертными и существами, использующими неизвестный ей тип энергии. Поэтому она сразу обозначила сторону. «Бессмертные должны умереть!» Четыре звезды не так уж много, и оставайся вечная на этом уровне вряд ли могла бы внести существенный вклад, но пожертвовав тремя из них, она сумела на время зажечь еще две, и теперь в ее лбу тускло светились шесть звезд, а титаническое тело хоть и ослабло от длительного заключения, но все еще сохранило невероятную прочность. Обычные бессмертные не могли оказать ей должного сопротивления, и она сполна порезвилась, уничтожив несколько сотен из предателей или, скорее, потомков предателей, потому что ни одного из противников она не узнавала. «Где Джи -да «Кто?» «Ты даже не знаешь, как зовут того, кто создал это место?» «Предок давно покинул ковчег и, скорее всего, погиб». «Как именно это произошло?» «Я не знаю, не знаю!» Да я сжала пальцы, превращая бесполезного пленника в кровавую лепешку и повернулась к новой группе бессмертных. Оставалось надеяться, что среди них найдется кто-то с достаточно высоким статусом, чтобы знать ответы хотя бы на самый простой из вопросов. «Вы знаете, кто я такая?» «Ты чудовище!» «Чудовище!» Да, я рассмеялась и взмахнула ладонью, посылая энергетическую волну, разорвавшую сразу десяток бессмертных на куски. Удар, который пережила только старуха, значит, она и была среди них сильнейшей. «Повторю вопрос. Кто я?» «Ты древняя богиня!» произнесла та. «Одна из грешниц, заключенная нашим предком в темницу в незапамятные времена, чтобы обеспечить своих потомков ресурсами для культивации». «Почти угадала». «Тогда второй вопрос. Как звали вашего предка?» джидао первый небесный дьявол». «Похоже, ты действительно что-то знаешь». Тратить время на разговоры вечная не стала напрямую нанеся удар по сознанию пленницы. «Обыск души!» Старуха дернулась, когда воля древней богини вошла в ее разум, силой выискивая информацию и попутно превращая в пускающую слюни дуру. «Как интересно!» «Да, я даже не стала добивать пленницу, небрежно отбросив в сторону. Полученная информация была крайне интересна, но вызывала опустошение». За миллиарды лет мир действительно изменился, небо пало, старые враги погибли, а сама она стала всего лишь реликтом прошлого. Тем не менее, среди противостоящих ей бессмертных не было никого, кто не нес бы в себе хотя бы частичку крови древних богов, и у каждого имелся сосуд вечности. Иронично, но похоже, предатель Джи Дао сдержал слово позволив ее потомкам выжить и оказаться в новой вселенной. Пусть сейчас вечная и была для многих из них всего лишь мифическим чудовищем. «Внимание! Связь с воплощением установлена!» «Да, я, словно наяву, увидела одного из богов, разрушившего алтарь и случайно освободившего одного из ее клонов, и он согласился помочь со стальными печатями в обмен на обещание могущества и возможность выжить», Не факт, что новому союзнику можно доверять, но в такой ситуации перебирать не приходится. «Я помогу!» Тем не менее боги, проникшие в этот ковчег, оказались в ловушке, и лишь ее вмешательство позволило им продержаться до сих пор. «Убить чудовище! Думаете, у вас есть такое право?» Вечная взмахнула дубиной, смахивая сразу нескольких бессмертных, но уже понимала, что это не ее война, сейчас важнее всего сбежать. Однако сделать это можно только через дыру в корпусе, а добраться до нее слишком сложно. Что касается врат, которые использовали сами бессмертные, то она в них бы просто не пролезла, в отличие от клона и сопровождающего ее бога. «Умрите!» да я перестала сдерживаться, выкладываясь до последней капли, и само пространство начало дрожать, разрушая и без того давно поврежденный ковчег. Возможно, сбежать вечная и не могла, но могла похоронить как можно больше врагов. «Запечатать ее!» Из разрушенной планеты вылетели знакомые призрачные цепи, сковывая древнюю богиню и пытаясь затащить в темницу конечно их бы не хватило надолго но она почувствовала что пробужденные звезды начали затухать времени осталось совсем немного к трещине цепи дернулись подтаскивая вечную к одной из пространственных трещин и та сделала то что не смог бы никакой меч рассекла шею отделяя голову дубина выпала из рук а служащие бессмертным драконы схватили голову за волосы и потащили прочь Теперь на лбу бывшей Вечной сияла лишь одна, последняя звезда. Битва была проиграна. «Убейте меня!» «Даже не мечтай, чудовище!» — произнес Тянь Ли, нынешний небесный дьявол. Громкий титул для бессмертного, едва дотянувшего до поздней стадии Вознесения. Великий предок запретил убивать тебя, поэтому ты останешься здесь и будешь страдать до скончания времен, или, по крайней мере, до тех пор, пока это место не развалится окончательно. Пусть так. Да, я не стала молить о пощаде или обещать отомстить, а просто закрыла глаза, ведь один из клонов успел сбежать, пройдя через врата вместе со спасшим ее. Богом. Изуром. «Трансформация завершена. Внимание, вы сформировали источник вечности». Кокон треснул, оставляя лежать на полу мужчину, от которого исходила мощная жизненная энергия, а во лбу можно было увидеть едва заметную точку. Именно там должна будет в будущем зажечься первая звезда. «Вы достигли статуса древнего бога. Гистар – древний бог. в Уровень один. Количество звезд – ноль». Гистар медленно поднялся на ноги и огляделся. Теперь эта огромная пещера уже не казалась ему опасной и враждебной, ведь здесь он получил силу, которая подняла его до ранга божественных сестер. «Я – я и отныне ты – сын мой!» ты знаешь, что нужно сделать». И он действительно знал. Сбежавший клон потерпел неудачу, вернулся к основному телу, и теперь его жизненная сила до последней капли перешла к Гистару. Вместе с долгом.